После визита Кароля Лейлайна не находила себе места. Всё это время, от самого первого момента своего пленения, она жалела о себе, оплакивала свою прежнюю жизнь и совсем не думала о Рейне. Даже тогда, отказывая Антраху, она в действительности не помнила о своей родине. Все её мысли и её чувства касались только её самой. Теперь, же, расхаживая по крывале по комнате, ловя на коже жары старского воздуха, она понимала, что всё это время состояло из жалости к себе, потому что была слаба, потому что ничего не знала и не хотела знать. Даже теперь, понимая всё это, она оставалась такой же слабой маленькой девочкой в мире сильных мужчин, которые, кажется, защищали её. Когда вернулась Элли, принцесса сразу же обратилась к ней. Узнай, может ли уделить мне время принц Медин. Зачем? машинально спросила Элина, ставя на стол поднос с едой. Не вы ли говорили, что видеть его не хотите после того, что он Я сказала тебе узнать, а не задавать вопросы, перебила её принцесса. А что ты мной командуешь, прошептала Эли. Меня вообще-то поставили следить за тобой, а не выполнять твои прихоти. Ты всё ещё женщина принца Антракса. Хочет, чтобы он узнал, что ты тут творила? Элина рассмеялась. Он сам хотел, чтобы я нашла себе мужа, и я его нашла. Став серьёзной, она строго посмотрела на Лилайну. В отличие от тебя, я не хочу здесь сдохнуть. Лилайна сжала кулаки, стиснула зубы, но промолчала. Осуждаешь меня? спросила Элина, присаживаясь на край стола. Одна ее нога, совершенно обнаженная, показалась в большом разрезе длинного платья. — Это твоя жизнь, — только и прошептала Лилайна. — Все же лучше, чем пристать перед всеми, как ты. В крови, соплях и спермия. Элина смеялась. У Лилайны, которая отчаянно храбрилась, задрожали губы. — И после этого ты еще гордишься чем-то, что отказала принцу? — спросила Элли, все это время избегавшая этого разговора. Стоишь тут такая гордая, правильная, командуешь. А кто ты вообще такая? Принцесса? Ты наложница, ещё и порченная. Оставить тебя при себе после всего будет позором для Антракса. И при этом ты мне угрожаешь его именем? "Я думала, мы друзья", о дрожащим голосом прошептала Лилейна, понимая, что слёзы мешают ей видеть черноволосую Лину, загоревшую, так словно она была рождена в Аштаре. Фрейлина расхохоталась. «Какие друзья! Ты всю жизнь гордилась тем, что можешь давать подачки таким, как я!» Принимала Фрейлина девочек с самых бедных дворянских домов и наблюдала за тем, как те за тобой бегали. «Это неправда, я...» Лилайна сжала зубы, безумно жалея о том, что ей нельзя покидать эту комнату. Нельзя просто уйти от этого разговора. «Это правда», — холодно сообщила Элина. Ты не видела свою мерзкую мордашку всякий раз, когда решала подарить что-то. Благодетельницу нашу. Да если бы не ты, я была бы сейчас дома. Я бы давно нормально вышла замуж и жила бы свою тихую жизнь и не думала бы о том, как выжить здесь. Это все твоя вина. Все. От самого начала до конца. И я была бы рада, если бы тебя просто вышвырнули вон, а лучше продали в настоящее рабство и увезли на другой берег Белого моря. Алилайна смахнула слёзы, стоявшие на глазах, и не глядя на девушку, попросила: "Узнай, не может ли принц Медин зайти ко мне, пожалуйста". Эллина фыркнула. "Я передам, что ты хочешь с ним поговорить, но если он снова тебя отлупит, то я возиться с тобой не стану". Сообщив это, Элли вышла, а Алилайна быстро шагнула к столу, схватила кувшин с водой и вывернула всю воду себе на голову. и казалось, что это может ей помочь, но всё вышло наоборот. Она разрыдалась, сползая на пол. Уехать в Авелона, о котором она так мечтала в детстве, возможно, неплохая идея. Там, по крайней мере, было бы проще начать всё сначала.